Ноябрь 17. Гуру, когда есть устремление силы свои приложить к делу владыки, посылаются возможности, и помощь было бы только к чему прилагать. Желание действенного служения надо в себе поддерживать постоянно. Даваемые возможности не следует упускать, ибо неповторимы. Мы тоже на страже, чтобы помочь там, где можно, где явлен огонь. По времени даются и возможности, но тем, кто их заслужил. Постоянство и преданность ценим, ибо мало осталось из тех, кто дойдет до конца. Сознание надо держать в полной готовности к использованию возникающих возможностей. Мы с вами. Всякий страх надо отбросить. Магнитность его излучения непомерна и будет вредить. Но тяжкое кончится время, и будет полегче. Все придет в свои сроки и без дум. а близости нашей можно судить по напряжению горящего внутри пламени. Знаки близости будут даны. Шлю дальний привет. Любое нежелательное качество, уявленное или отмеченное в себе в течение дня, следует уничтожить огненным прижиганием и внушением. Если оно достаточно мощно и напряженно — Иногда бывает достаточно одного прижигания даже в случаях застарелых привычек или слабости. Нужно захотеть, и захотеть очень сильно всем существом. Слушатели бывают двух родов — обычные, и земные и развоплощенцы. Обычных, может быть, один, два, но невидимых сотни. Надо мыслью к ним обращаться, ибо привлекаются они по созвучию и склонностям духа. Незримая аудитория явлений весьма реальны. Вот почему начинает неистовствовать тьма, когда записи читаются вслух, ибо стремится помешать всеми возможными способами и прежде всего через окружающих, близко стоящих, делая их орудиями своего воздействия.